Рабочие ночи секретарши Вечер застал меня отдохнувший и задумчиво сидящий с чашкой кофе. На столе лежал черный ключик, оказавшийся не глюком. Рядом бейдж. Сейчас он не светился, а вполне мирно себя вел. Черные буквы твердо указывали на мою новую должность. Все происходившее прошлой ночью казалось нереальным. Будто я сама нарисовала карточку с именами и приволокла откуда-то необычный ключик. Артурио крози Мордио с родителями не повезло. Так поиздеваться над беззащитным ребенком, давая ему заковыристое имя, можно только находясь под веществами сомнительного действия. За дверью раздался громкий голос. Коля отоспался, видимо. И решил пойти в атаку на ночь глядя. Надеялся, что в это время я уже буду уставшая и быстро открою ему. Лишь бы замолчал. Как бы не так. Я тоже выспалась. «Любимая, мне нужна только ты. Неужели маленькое недоразумение разрушит наш брак?» Зря он так. Оценила объем чашек лифона, висящего на люстре. Недоразумение было не маленькое. Уверенная четверочка. Посмотрела по видеонаблюдению на лестничную площадку. Коля страдал с комфортом. Соседка напротив вынесла ему стульчик, чтобы не утруждал больную ногу, и рядом поставила столик с чаем и выпечкой. Сделав глоток, Коля начал перечисление всех своих заслуг передо мной, оказавшейся на редкость несовременной и нечуткой. Просто поражаюсь, как он жил-то с такой стервой все это время. Отвернулась от двери. Открыть — не вариант. Мигом просочиться в квартиру. Сбежать не успела. Заявление о разводе уже в ЗАГСе. Делить нам нечего. Тапки мужа и сиротский чемоданчик были ему торжественно надеты на голову в первый день конфликта еще в больнице, за что и получила шокированное «Ты ж психолог!» и была изгнана лечащим врачом из палаты. Этапы переживания травм я помнила, несмотря на состояние, и знала, что должна буду пройти их все, постепенно. Шок. «В моей кровати двое?» Отрицание. «Да нет, не может быть, это кто-то другой. Может, дал ключи брату?» Гнев. Вот здесь пока решила подзадержаться и решить актуальные вопросы быстро и решительно. Пока не наступил тягостный этап депрессии и торга. Вспомнила недавно мне приключившихся ангелов. Вот именно такого благостного поведения от меня ожидали окружающие. Бесят. Пока сходила в душ, Коля успел выклинчить у кого-то из соседей гитару. Решил сыграть ностальгическую мелодию периода нашего с ним встречания. Под лирические напевы откинула в сторону юбку Миди которую носила в школу, и, ухмыляясь, добыла платье футляр телесного цвета, затолканное на дальнюю полку. Распустила и тщательно расчесала волосы. «У меня, в конце концов, психологическая травма, и лечить ее буду всеми известными мне способами. Коля мне уронил самооценку. Имею право поднять мнение о себе как о женщине». Задумавшись, перебирала полку с нарядами домашнего использования для мужа. Костюм леди-полицейской, помню, ему особенно понравился. Горничная, зайчик. Коллекция была приличная. Вполне вероятно, четвертый размер, оставшийся неопознанным, задорно размахивал хвостиком или наручниками прямо в этой комнате. Сжечь! Надела бейджик, снова замигавший разными цветами. Подумав, бережно натянула чулки с ажурным краем. В полголоса подпевая звуком гитары из-за двери, Нанесла макияж, тщательно растушевав на губах алую помаду. И подошла с черным ключиком к выходу из квартиры. Рассудила так. Ничего не теряю совершенно. Если глюки прошлой ночи останутся глюками, пройду супервизию. Все сроки для личной терапии вышли. Заодно разобью гитару об голову бывшего мужа. Ему в больнице уже зарезервировали койку. Ну или снова выпью кофе с крысами. На фоне школьных коллег они не казались уже такими отталкивающими вставила ключ в замочную скважину и, нахмурившись, повернула. Вспомнила, что не надела туфли, нагнулась за ними, отыскав под дальней нижней полкой. — Ты тоже будешь ползать и вопить перед каждой рабочей ночью? Что ж я тебя вчера не задушил? Была же отличная возможность! Раздался сзади недовольный голос, и я вскочила, держа туфли в руках. Двери открылись сами. Но в проеме был не виноватый Коля с гитарой, а злой Артурио с кипой бумаг. Да и пространство за его спиной вовсе не было подъездом. Я натянула туфли и, пошатываясь на каблуках, вошла в кабинет начальника, не забыв вытащить ключик из замочной скважины и положить его в карман. «Нужно подписать договор, и можешь приступать к своим обязанностям», – деловито сказал мой новый босс, который сегодня был поспокойнее, чем вчера. «А их у тебя будет очень много». Сев на стол, внимательно изучила свою копию протянутого мне трудового договора. Особенно внимательно на предмет наличия мелкого шрифта. Его не было. Скрытого согласия на удаление почки тоже. Зато в обязанностях значилось всего три позиции, о которых я и думала, заполняя вакансию с компьютера ведьмы. Готовить кофе начальнику, печатать документы, улыбаться деловым партнерам. В обязанностях Артурио не причинять моральный и физический вред. Можно выдохнуть. Срок действия договора — год. Договор пролонгируется на тот же срок, если за две недели до окончания срока ни одна из сторон не заявит о своем желании договор расторгнуть. Радостно подписала свой экземпляр и копию. Артур, ухмыляясь, тоже поставил росчерк в двух документах и небрежно скользнул взглядом по одному из листов. Запнулся, снова вчитался уже более внимательно и взревел. «Вызови ко мне Клоренсию!» «А это кто?» Не пошевелилась я, помню, что бегать по коридорам организации в поисках неизвестной мне Клоренсии такого точно не было в пунктах договора. артурия ругнувшись, достал из ящика стола еще какой-то документ и внимательно его просмотрел. Сравнил с подписанными нами обоими договорами, снова ругнулся и, бросив все на стол, выскочил из кабинета. «Как специалист, могу сказать...» Если этот тип не прекратит заводиться в полоборота, может встретить следующий день рождения в больнице с инфарктом. Я протянул руку, дотянувшись до возмутившей босса бумажки, заботливо отложила себе свой вариант документа и прочитала тот, который он вытащил из стола. Тоже договор. С секретаршей по имени Алисия. Но вот пунктов обязанностей у нее было не в пример больше. Около двухсот. Особенно заботливо было расписано обязательное исполнение услуг интимного характера. Разнообразие впечатляло, однако начальник тот еще затейник. С учетом того, что Артурио прячет под своим плащом явно что-то неприятное, возможно, экзотическое кожное заболевание, поняла, почему рабочая ночь прежних секретарш неизменно начиналась с истерики. А вот строка «Денежная плата» не вызвала восторга. Не знаю, что это за номинал «Дзюм». Но даже его мне отвели ничтожно мало, всего один. И как я пропустила этот пункт? Дверь хлопнула, и на пороге возник начальник, крайне мрачный. «В отделе кадров одна крыса решила, что раз увольняется, то можно и пошутить напоследок», – мрачно сообщил он. «Сейчас она поняла, что шутить будет совсем в другом месте, нежели на курортных островах, и искренне раскаивается». Но ты же понимаешь, что обязанностей у тебя будет гораздо больше. «За такие деньги?» – уточнила я, подняв брови и постучала пальчиком по договору, лежащему перед боссом. «За это я вообще должна буду только вовремя приходить на работу, выборочно здороваться, а потом немного вредить. Что за жалкая плата?» Артурио посмотрел на возмущающий меня пункт и хмыкнул. «А с чего ты взяла, что юморная крыса пошутила только надо мной?» Одного дзюма тебе хватит. На то, чтобы купить пару носовых платков. Будет куда порыдать в ночь зарплаты. Вычеркиваю из списка обязанностей своевременный приход и приветствие. Хмуро сказала я. Жаль, Артурио не прихватил меня на разборке с отделом кадров. Мне есть о чем поговорить со смешливой крысятиной. Видимо, и здесь на меня нашли финансовую плетку. Где справедливость? Официально в два места приняли на работу. В моем и параллельном мире. Ожидание — я в день и ночь зарплат счастливая, хожу под сумму, размахивая красивыми пакетами из дома Шанели Диор. Реальность — впахиваю в две смены, получая за это миску пустого риса». Судя по тому, как помрачнел Артурио, он тоже пожалел, что так импульсивно подписал, не глядя стандартный трудовой договор. «Могу накинуть пару сотен зюмов за дополнительное соглашение». — щедро предложил начальник, являя передо мной копию договора неизвестной мне Алисии. — А она почему уволилась? — спросила я, не спеша ставить свою подпись под многостраничным документом. — Мне надоели блондинки, — самым естественным образом заявил мне начальничек. — А Коля, значит, надоели рыжие? — я прищурилась. — Пусть ему пункты договора та крыса из отдела кадров и исполняет, особенно пятый, тридцатый и сто двадцатый. Если у нее растяжка хорошая, легко справится. Обойдусь, — процедила я, поднимаясь. — Могу идти на свое рабочее место? Мрачный тип в плаще молча показал на дверь, и я вышла. Огляделась. Мне была отведена тесная коморка, разительно отличающаяся от просторных апартаментов Артурио. Стол, стул и ноутбук. Класс. Села, достала из сумки пилочку для ногтей и приготовилась скучать. И вспоминать своего учителя географии. На редкость желчного типа, который еще в десятом классе четко предсказал мне карьеру. «Шипилова, ты секретарем, наверное, будешь», — сказал как-то он, возвышаясь надо мной за учительским столом. «Почему?» — растерялась я, так как именно эту профессию не рассматривала для обучения. «А я так и вижу, как прихожу в какую-нибудь контору, а ты там сидишь». — с удовольствием сказал вредный географ. — И говоришь, напомнишь, старый козел, как ты надо мной издевался на уроках? А начальника нет и не будет. Когда с грохотом открылась дверь приемной, я вздрогнула, с испугом сматриваясь в посетителя. Рога, копыта, деловой костюм. дресс этого мира был полностью соблюден. — Артурио присутствует? — неожиданно вежливо поинтересовался Бугай и я ткнула пилочкой в сторону кабинета. Провожать посетителей до двери кабинета, услужливо открывая им двери, этот пункт был, как сейчас помню, 32 второй. Сразу после того, в какой позе начальнику подавать кофе, мелко передвигаясь на четвереньках, чашка уверенно стоит на спине. Пожалуй, я должна уволившейся крысе приплатить за ее диверсию. И так как рабский договор я не подписывала, предоставила посетителю самостоятельно войти в кабинет артурио продолжила доводить ногти до совершенства с опаской включила ноутбук непривычной формы как разложенная бабочка но клавиатура знакомая и ярлыки на рабочем столе тоже тьма вокруг аналог привычного интернета увлек и надолго выяснила что компьютер отлично понимает обращенную к нему речь От неожиданного открытия научила магического голосового помощника парочки матерных выражений. Их я сама подслушала у учеников. И теперь они вылетают у меня, когда я пугаюсь. Но когда к тебе из экрана тянется призрачная рука, чтобы погладить по щеке, естественная реакция — оттолкнуть ноут и отпинать его ногами подальше. Помощник на такое приветствие оскорбился и из-за закрытой крышки поклялся, что поедать меня не собирается, как и полностью вылезать из экрана. Пришлось поверить. Разбираясь, как работает поисковик, поняла, что техника в этом мире не нуждается в электричестве, чтобы работать. Источник энергии в этом мире — исключительно магия. То есть даже лампа загорится, только если заколдовать ее. — Загорись! — с энтузиазмом сказала я, повелительным жестом указывая на пресловутую лампу. И та послушно зажглась. В прямом смысле вспыхнула ярким пламенем. Помощник деликатно кашлянул. «Техник уже в пути», — проинформировал он, пока я, судорожно размахивая сорванные с окна занавеской, пыталась потушить начинающийся пожар. В приемную ворвался заполошный тип в розовом комбинезоне помесь серого крокодила с синим медведем. Пробормотав себе под нос что-то вроде крозорио он махнул над горящей лампой рукой, и огонь послушно унялся. «Я ничего не трогала, оно само», — быстро сказала я, косясь на дверь кабинета начальника. Техник, печально махнув мохнатой рукой, ушел. Именно так махал рукой и обреченно вздыхал Виталик, техник из школы, где я работала, когда ходил по этажам школы, решая срочные проблемы с компьютерами и принтерами. Трясущимися руками затолкала горелую занавеску под стол и решила пройтись по зданию. Интересно же посмотреть на параллельный мир полной магии, куда меня занесло. На фоне этого интереса померкло даже воспоминание о предательстве мужа которая дома я с наслаждением мазохиста снова и снова прогоняла в памяти. Сейчас более реальным был новый начальник и его разносторонние запросы, о которых не хотелось бы узнать подробнее. Я крутанулась в офисном кресле. Конечно же, надо найти местную курилку. Я уже минут двадцать тружусь, вполне плодотворно. С техником пообщалась, с ноутбуком подружилась, дизайн унылого кабинета частично освежила. Решительно поднявшись, вышла из кабинета, решив начать знакомство с новым коллективом. Планировка офисов не была чем-то отличающимся от земного, привычного аналога. Интересно еще будет выяснить, чем занимается эта корпорация монстров. Вот и кухня у них вполне обычная. До курилки еще не дошла, но, думаю, сначала стоит сделать себе чашечку кофе. На всякий случай кнопки на кофемашине нажимала молча. Помнила случай с лампой. Поэтому сразу заметила двух девушек, вполне обычного вида, которые, смеясь, зашли на кухню. Мы слегка кивнули друг другу в знак приветствия. И когда они синхронно стянули кожу с лица, почти не вздрогнула, только чуть-чуть подавилось кофе. Под реалистично выглядящими масками оказались старушечьи физиономии, с морщинистыми щеками и полным отсутствием бровей и ресниц. «Эти вылазки на землю заставляют меня чесаться!» — сказала одна из них, яростно скребя длинными алыми ногтями кожу на серых щеках. — Можно подумать, мы настолько страшные, что так уж будем отличаться от людей. Вторая ей поддакнула. Я только булькнула в кофе от шока. я таких красоток на улице точно пошла бы следом выяснять, где у нас выставка оживших мумий. — Тебе еще через портал переходить? До сих пор не переоделась. Обратилась ко мне другая. По виду лет ей было сто пятьдесят. «Нет, она рассчитывает Артурио охмурить. Вот и ходит нарядная. Вдруг в секретарше возьмет?» Толкнула ее под тощее ребро другая и зашлась в кашле. Видимо, кикетливо хихикнула. «Да взяли ему уже кого-то», — поделилась ее подруга. «Наши ее видели. Говорят, взбесила Артурио, как только ее увидел. Он-то рассчитывал, что ему в отделе кадров мулатку подберут». А пришла рыжая. И грудь попросил побольше выбрать. Они с колей договорились, что ли. А пришла страшная, седая и злобная, торжествующе закончила бабулька, к которой идеально подходило это описание. А еще она ему в кофе приворотное зелье подливает, каркнула я, так как на меня эти двое уставились в ожидании, что тоже добавлю пару пикантных деталей. Заинтересованно открыли беззубы рты. Тогда понятно, почему он ее еще не придушил, осенила подружек. И, повернувшись, понесли эту чудную весть по офисам. Нервно допила кофе и сделала новую порцию. С этими кошмариками уйду в кофейный запой, чтобы прийти в себя. И куда, интересно, они такие красивые ходили? Подняла одну из масок. Мягкая, розовая, будто свежесодранная из человека, но пахнет резиной. Задумчиво простягивала глазницы в стороны. — О, ведьма перевертишь. Там твои на собрание пошли. Доверительно сказал мне тип вполне обычного вида, если бы не полный род отменных клыков. Из-за них он немного шепелявил. Вот придумали же светлые эти ярмарки благотворительные везде устроить. Пришлось и вас дернуть, чтобы добренькие лоты перехватывать. Кстати, слышал, Артурио женится на своей секретарше. Говорят, на вид симпатичная ведьмочка, а на деле ей уже скоро двести лет. Хотел бы я стать подсвечником в их первую брачную ночь. И посмотреть на его реакцию, когда правду узнает. Но это секрет. Я схватилась за новую чашку побольше. Вышла, блин, пообщаться с народом. И запустила сама про себя отличную сплетню. В кухоньку заглянула девушка в деловом костюме. Лицо нормальное, блондинка. Невзрачная, будто заплаканная. Интересно, маска или реальный человек? Да не двести лет ей. С досадой сказала девушка, и клыкастый с интересом к ней повернулся. Вообще, его мать выбрала для него невесту. Надоело, что у него наследников нет, а в качестве спутниц только приговорённые из других миров, которых он через месяц меняет. Вот и подослала послушную ей ведьму, чтобы влюбила в себя Артурио. И как умудрилась. Он ведь эти приворотные зелья на расстоянии чует. Я пробовала подлить, чуть работы не лишилась. Понизил до ликвидатора ренегатов, гад. А я ведь дипломированный маг, стихийник! Похоже, если я еще чуть задержусь, то буду свидетельницей собственной семейной жизни с Артурио, от детишек до громкого развода. Надеюсь, он никогда не узнает, кто первый запустил пикантную сплетню. А то меня и пункт третий в его обязанностях не спасет. Сначала причинит моральный вред, потом физический. Либо наоборот. Ты бы стресс почаще снимала. — машинально сказала я зареванной блондинке. — После каждой смены желательно. — Я на это виски уже смотреть не могу, — поморщилась та. — После ночи в дрова, чтобы забыться. — Попробуй воду, — также механически сказала я, обдумывая, в какой форме до Артурио дойдут новости о нашем романе. — Пить воду, — скривилась блондинка. — Сначала холодный душ, вспоминаешь все гадости текущего дня. Начала я говорить и оказалась под ледяным водопадом. Напротив меня мерзла и злилась блондинка. стихийник, чтоб ее. «Все-все вспоминай!» Сказала я, дрожая и оглядываясь. Стояли мы по поязу в горной воде, под мощными струями водопада. Заодно сама вспоминала гада Колю, его сестренку, любовницу Катю и оставшееся мне неизвестным четвертый размер. Снова и снова прогоняла про себя злость и обиду прошлого. Блондинка в это время яростно шептала что-то свое. Открыв зеленые, злющие глаза, посмотрела на меня. «Если не поможет, я тебя заморожу, всезнайка! Думаешь, поняла, каково мне?» Ласково улыбнулась она, выпрямляясь под строями. «Теперь в теплую воду, быстрее!» Сказала я, замерзнув окончательно. Девушка, прищурив глаза, щелкнула пальцами, и мои ноги подогнулись. Теплая вода после ледяного водопада обожгла. Потом, привыкнув, поняла, что температура очень даже приятная. На этот раз мы оказались в каменной чаше, с дна которой били горячие струи воды. «Думай о приятном», — белела я, обозревая мокрое платье. Туфли чудом держались на ногах, но расслабиться не помешали. Блондинка, греясь, ухмыльнулась. «Артурио, висящий на цепях в моем фамильном склепе», — мечтательно протянула она, закрывая глаза. «А я никогда не выходила замуж», — вторила ей, но про себя, чтобы не сбивать туз настроя. «Ледяная вода смывает все неприятное, горячая закрепляет эмоции», — сказала я вслух, думая о своем. «Например о том, что Артурио вполне уже может начать меня искать». Вряд ли его обрадует секретарша, нежащаяся в джакузи посреди рабочей ночи. Но меня, естественно, и не спрашивали, когда притащили сюда. Блондинка, отряхнувшись, посмотрела мне в глаза и снова щелкнула пальцами. Придержала, когда я чуть не упала на пол, колени подогнулись. Вот у нее неприятная манера таскать людей туда-сюда по неизвестным местам. Главная одежда была влажной, но не мокрой, как и волосы. Что осталось от макияжа, было страшно даже подумать. «Надо же, правда, стало легче», — с удивлением сказала блондинка. Я только кивнула. «Отличный метод. Действует даже на психованных магов, как выяснилось. А так люди, когда кричат, что ерунда ваш душ, не расслабляет, просто не делают первую часть. Сразу пытаются забыться в теплой воде, закрепляя тем самым все проблемы. Вон как блондинистого мага умиротворила». — Пойду прикончу еще парочку ренегатов, — проговорила блондинка. — Спасибо, что расслабила. — И что здесь происходит? — поинтересовался кто-то кратчевом голосом. Обернулась. — Ну, конечно, это Артурио. Видимо, не смог дозваться из приемной и пошел искать. А тут и я. Судя по виду, только что участвовала в конкурсе мокрая майка. Платье телесного цвета еще и прозрачное, когда влажное, выяснено опытным путем. «Это кого моя секретарша успела расслабить?» — уже шипел босс сатане на глазах. Блондинка, фыркнув демонстративно, обняла меня напоследок и ушла, оставляя наедине со злобным начальником. «Вот и помогай после этого магам». Меня потащили на рабочее место. Я была в обнимку с огромным стаканом кофе, с которым отказалась расставаться. В коридоре появилось больше не людей которые, завидев нас с Артурио, припали к стенкам и с кривыми улыбками здоровались, чем взбесили босса еще больше. — Что стали? — вызверился начальник, останавливаясь. Я в его руках слабо трепыхалась, пытаясь удержать чашку. — Марш работать! Уже все ловушки светлых деактивировали! Народ в течение пары секунд всосался в кабинеты. Мы добрались до нашей приемной. Меня, наконец, поставили на пол и ткнули под нос какой-то бумажкой. Проморгавшись, я сообразила, что это договор. «Пункт девяносто шестой», – просипел Артурио. «Не уходите с приемной без моего разрешения и не расслаблять здесь никого, кроме меня, поняла?» «Отличный пункт», – не спорила я. «Вот только он не из моего контракта, а не известной которую мне всю дорогу жалко». «Я свои обязанности знаю. Вашему деловому партнеру улыбнулась. Кофе вам принесла». Ткнула ему в плащ чашкой, которую бережно хранила все это время. «Дайте мне текст, я его напечатаю». Закончила я, поправляя влажное платье. Артурио проследил за процессом, отхлепнул кофе. «И было бы совсем отлично, если бы вы мне объяснили, чем тут занимается вся эта куча разнокалиберных зубастиков». Начальник почти уже ушел в свой кабинет, но вернулся. Не зубастики, а демоны, сказал он. Заходи в кабинет. Досталось не секретарша, а не профессиональное недоразумение. Умение передвигаться с чашкой на спине признак профессионализма, удивилась я, заходя вслед за Артурио в его кабинет, и отшатнулась, когда передо мной совсем близко возник черный плащ. «Через год я с тобой последовательно выполню все пункты договора», — зловеще пообещал Артурио, наклоняясь. «Я их и через год не собираюсь подписывать», — уверила его, уворачиваясь и садясь в кресло для посетителей. «Но было бы отлично, если бы вы мне рассказали подробнее все-таки, чем вы тут занимаетесь». «Наш мир как пограничная застава», — неохотно начал говорить Артурио. «Между мирами». Твоя земля — самый немагический из всех, но отличный источник энергии. За него и боремся с ангелами. Ты их видела. Еще раз увидишь, разворачиваешься и бегом от них как можно дальше. Зачем? — удивилась я. Они же добрые. Вот с этой самой доброй улыбочкой они тебя и прикончат, так как уже знают, на кого работаешь. Пообещал начальник. Они несут свет, уничтожая тьму. То есть нас. Равновесие пытаются нарушить. Пачкать светлые ручки аренегатов, беспредельных тварей из потустороннего мира не желают. Для этого есть опять же наши службы. Но это не твоя проблема. Исполняешь все пункты договора год, и теоретически будешь свободна. — А практически? — уточнила я. Очень уж нехорошо ухмыльнулся Артурио. — Через год, день в день ты будешь прошептал босс, наклоняясь так близко, что я вжалась в кресло, чтобы он до меня не дотронулся. Но закончить фразу не успел. В кабинет ворвалась зеленая слизь, оставляющая за собой заметный блестящий след. — Ваш секретарь должна была вытирать эти сопли? — догадалась я, глядя на противные капли. — Пункт десятый, — мрачно подтвердил Артурио, выпуская меня из кресла. Я мигом вскочила, согласно условиям своего договора, широко улыбнулась разумному сгустку слизи и выбежала из кабинета, прикрыв за собой двери. Сев перед Ноутом, уставилась в глаза своего призрачного помощника, скучавшего по другую сторону экрана. — Так он тебя не наказывать тащил? — удивился тот, протягивая из монитора прозрачную руку и пытаясь ко мне прикоснуться, за что и получил по тонкому, вполне материальному пальцу. Обычно таким манером он нес секретарш, которые его взбесили. Наказывал пунктом 55 и своим любимым 69. -м. Я быстро пролистала страницы договора прежних секретарш, услужливо передо мной явленным помощником. Прочитала заявленные пункты с наказанием. Да, непросто было быть секретаршей озабоченного демона по полному договору. А зачем их наказывать? Спросила я, косясь на закрытые двери. Противная слизь. Сочилась из-под них густой лужицей. «Дуры!» — мрачно сказал помощник. «Все на ангелов шпионили. Преступницы, что с них взять?» Позарились на жалкие дзюмы. «И насколько жалкими были эти дзюмы?» — заинтересовалась я, вспомнив свою мизерную зарплату. «За информацию мы обычно платим неплохо». Мягкий голос за моей спиной заставил вздрогнуть и обернуться. Обещаем защиту и полное содержание. Спасибо, но мне тут еще неплохо кофе наливают. Отказалась я, не собираясь пользоваться щедро предложенным покровительством. Через год еще подумаю. Улыбаться ангелу не стало. Вряд ли это деловой партнер босса. Еще можем благословить вашу душу от проклятия работы на демонов через милосердное умертвление физического тела. Продолжал соблазнять меня перспективами ангел, не видя ничего плохого в своем предложении. «А начальника нет и не будет», – суровым голосом выдала я, выпрямившись. Ангел развел руками и испарился. Что-то мне тоже эти светленькие не приглянулись. Вообще рабочее место оказалось очень оживленным. Ко мне в школу на консультации так часто не заглядывают, как сюда». Не успела выдохнуть, как двери приемные широко распахнулись, явив экзотичную пару. Уже знакомую мне блондинку, которая наглядно показывала техники расслабления. Но сейчас ее явно напрягал тот факт, что она висела вниз головой в руках двухметрового мокрого амбала злобного вида. Она уверенно показала рукой на меня. «Вот она мне посоветовала сначала холодную, потом горячую воду. Это не я сама придумала!» Амбал отшвырнул в сторону верещавшего мага-стихийника и двинулся ко мне. — Тебя тоже окунули в водопад, потом перенесли в джакузи? — спросила я, сжевшись и покосившись на кабинет начальника. Двери были звуконепроницаемыми. От такого шума Артурио давно бы выбежал, если бы слышал с разборками. Вот шумную блондинку пусть и наказывает по пункту шестьдесят девять. Если этот амбал еще сделает пару шагов, сама ворвусь в кабинет и спрячусь за плащом босса. — До джакузи мы не добрались, — обиженно заявила блондинка, выжимая мокрые волосы. — Вижу, Крас нервничает, решила ему помочь, перенесла в водопад. Так он еще более психованным стал. Дурацкий твой метод, не всем помогает. — А ты, Краса, спросила, прежде чем макнуть в водопад или сюрприз сделала? — уточнила я, нащупывая ручку двери кабинета. Но Амбал остановился и уже с претензией повернулся к подруге. «Я моюсь два раза в год по праздникам воды, а ты мне всю удачу смыла. Как я теперь пойду на ренегатов? У меня сегодня с их лидером бой!» «А вы уверенности побольше в голос добавьте», — посоветовала я. «Вот так же видите противника, орете погромче. И поза власти. Показываю». Я встала в позу. Ноги поустойчивее, руки в боке, грудь вперед. Амбал заинтересованно посмотрел на мою позу власти, Внимание было приковано к воинственно выпеченной груди. «Оно сюда пошел живо!» — рявкнула я, и крас отшатнулся. «А с удачей что делать?» — ворчливо спросил он. «По вашей вине, девки, на полгода раньше помылся». «Волной убойного запаха хотел его сразить», — ухмыльнулась блондинка потоком воздуха из пальца подсушивающие волосы. «Да молчу, я молчу». «Деньги есть?» — поинтересовалась я у амбала раз покопавшись в карманах, достал горсть монет и доверчиво показал мне. Я их сгребла с широкой ладони. Значит, так. Деньги отдал? Отдал. Значит, теперь просто обязан пойти к этому главарю, встать в позу власти и сказать «Иди сюда, живо!» После чего его победить. Вот тебе эти деньги жалко? Амбал кивнул. «Готов тебе руку оторвать, чтобы вернула монеты. Это половина моего аванса». Я спряталась за помощника. Вот если ты этого главаря не победишь, считай, что половину аванса потратил зря, а так отдал за отличную рекомендацию. Теперь иди и выполняй ее. Крас почесал в затылке. Деньги отобрали, в ледяной водопад бросили, и главное, все для моей пользы. Даже порвать не за что, чтобы я еще раз с бабами связался. Но ушел. Я вздохнула с облегчением и сердито посмотрела на блондинку, которая завершила укладку. Та только пожала плечами. «Я же не знала, что он так взбесится. А он как начал, кто подсказал, сама бы не додумалась до такой дури. Пришлось к тебе вести». Демонстративно села за стол и уставилась в монитор. «А начальника нет», — снова сказала я. «И не будет». Меня начало потряхивать. После пережитого страха адреналин, похоже, В крови зашкаливал.